поиск 5. Дональд Ги оказался высоким, ложавым, совершенно седым человеком. Лоб его рассекал багровый шрам, и поэтому в журналистском мире его звали Ги Харви Скарцене, соединив имя убийцы Кеннеди с фамилией похитителя Муссолини. Он назначил Степанову встречу в холле. Кондиционер в его номере, как впрочем и во всех других номерах, не работал. Колонизаторы демонтировали оборудование Хотя им предлагали большие деньги, согласись они научить местных служащих, как обращаться с немудрённой, в общем-то, системой. Единственным местом в отеле, где можно было дышать, оказался холл. Там ходил сквозняк, потому что все двери были открыты постоянно, и сытиана, особенно к вечеру, веяло свежестью. Я, Дмитрий Степанов из Москвы. Спасибо, что нашли для меня время. Мне интересно с вами по встречаться. Я, говоря откровенно, ни разу не говорил с русским с глазу на глаз. У вас ко мне дело? Да. Пожалуйста, мистер Степанов. Меня интересует ваша эпопея с Глэбом». Лицо Дональда Гии закаменело. Он сразу же полез за сигаретами, достал мятую пачку Честерфилда. Предложил Степанову раскрошившуюся сигарету, жадно затянулся, потом вжал сильную голову в птичьи плечи и ответил. «Мне бы не хотелось трогать эту тему. Вы сдались?» «Не просто сдался. Я подписал безоговорочную капитуляцию». «Из-за того, что у вас не хватало фактов?» «Не только». «Видите ли, я несколько раз путешествовал по Азии. У меня есть материалы по банку Мистера Лау. Вы их получили легально или вас снабдила разведка?» Если бы меня снабдили им разведкой, мне было бы трудно опубликовать книгу о мистере Лао. Разведки мира не очень-то любят, когда их материалы уходят в печать. Вы начали разматывать это дело с другого конца, мистер Ги. Начинать надо было с того, почему приказа убили секретаря Лао. Убийцы не были найдены. Вы убеждены, что их искали? Формально да. Но разве в Гонконге это мыслимо? Вы там бывали? Нет. Если вас интересует проблема мировой наркомании, советую съездить. Я пытался. Мне не дают визу. Свобода передвижения на Красных не очень-то распространяется. Ваши люди преследуют свои интересы, когда шумят по этому поводу. Вам фамилия Шанц говорит о чём-нибудь? Вильгельм Шанц, немец из Мюнхена? Да. Он работал там с Глебом. Вы его историю знаете? Нет. Старый немец хорошо говорит по-английски, распространяет американские издания. То, что он был гауптштурмфюрером СС, вам известно? Это из серии пропагандистских штучек. Мы печатали в газетах факсимиле его приказов на расстрелы мистер Гей. Он занесён в список военных преступников. Так потребуется его выдача. Мы это делали трижды. Словом, группой терроров в Гонконге занимался он. Думаю, что нападение на вас тоже репетировал Шанс. Он умел это делать. Он работал со Скорцени. А это вам откуда известно? Об этом мне сказал Скорцени. Что дает введение нового человека в мое дело, мистер Степанов? Многое. Все-таки большинство американцев ненавидит нацизм. Если вы докажете, что Глэб скрывал Шанса, вы привлечете к вашему делу внимание совершенно по-иному. Я готов передать вам материалы на Шанса. А вы расскажете, от чего подписали безоговорочную капитуляцию? Вы хотите об этом писать? Зависит от вас. Я не хочу, чтобы вы писали об этом. Боитесь потерять работу? Жизнь. Работа полбеды. Я уже одолел профессию судомояки, когда пытался свалить в ГЛАБ. Меня просто-напросто пристрелят. Хорошо. Если я стану писать, изменив фамилию, место действия Это будет стоить 50 тысяч долларов, мистер Степанов. «Я получаю здесь 12 долларов в день, мистер Ги. Если учесть, что я тут просижу не меньше месяца, могу отдать вам половину». Хороший бизнес. Лицо Ги, напряженное все это время, чуть расслабилось. «Понимаете, коллега, я продал все свои материалы по Глэбу. Все, до единой строчки, за 10 тысяч». Когда они прислали мне письмо и сказали, что матери не жить и сестру украдут, я понял, что они сделают это. Они бы это сделали, понимаете? Как поступить? Вывозить к вам маму с сестрой? Нет денег, билеты дорогие. Да и потом я люблю Америку и совсем не люблю ваш строй. Так же как я ваш. Я знаю, вас считают мои коллеги, а вы нет. Я вообще ничего не читаю, мистер Степанов. Я не верю ни единому напечатанному слову. Я знаю, как это делается. Я пишу то, чего от меня хотят. Я отслуживаю мистер Степанов. Меня купила Стар. Купила по просьбе того же Глэба, в этом я убежден. Нет, он мал для этого мистер Ги. По просьбе его боссов. Ги покачал головой, усмехнулся. Как вы думаете, какой процент от прибыли Глэб переводил на счета своих боссов после операции с героином? Не более трех процентов. Там люди осторожные, они знают, сколько можно брать. Ведь лучше брать долго и понемногу, чем один раз и на этом сгореть. Смотря, как тим будет этот один раз. Так-са просто. С каждой реализованной операции 5% шло Глебу за прикрытие. Из этих 5% 3 он раздавал боссам. Тогда от чего он сидит в Лысбурге, на вторых ролях, играет в торговца? А не пошлёт всё к чёрту и не загорает на Майами. Потому что все деньги он с дуру вбухал в нагоню, мистер Степанов. Процентов десять акций всех здешних отелей принадлежали ему. Но он не успел загрести свои миллионы, здесь всё перевернулось. И он должен вернуть свои деньги. Разве не понятно? У вас есть факты? Факты есть в Лиссабоне и Париже. И в Берне они есть. Там печатаются великолепные справочники для людей, которые должны вложить деньги. Глеб не мог их держать на счету. В нашей стране фискальная система Министерства финансов работает куда как лучше ФНБ. Неужели он не понимает, что это нереально вернуть нагонию? Я считаю это вполне реальным. Не получится. Ги покачал головой. Получится. Вы убеждены, что все его героиновые вложения погорели в нагонии? «Все!» — ответил Дональд Ги. И в глазах его что-то зажглось, но сразу же погасло. Он затравленно обернулся, стремительно оглядел всех сидевших в вестибюле и снова полез за своей мятой пачкой сигарет. «Вы ведь очень не хотите, чтобы он вернул себе деньги, Дональд?» — тихо спросил Степанов. «Вы очень не хотите, чтобы он начал здесь дело. То дело, которое позволит ему положить в карман свои миллионы» и вернуться в Штаты победителем. Я очень этого не хочу. Но я ещё больше не хочу того, чтобы он перестрелял мою семью. Ну, для этого есть исполнители? Нет. Глеб умеет всё делать сам. Боится свидетелей? Десново пожал плечами. Почему? Не боится. Он и их уберёт, когда надо. Просто ему нравится эта работа, понимаете? Он настоящий зелёный берет. Его идеал сила. То, что вы сказали про шансы, смыкается с моим представлением об этом человеке. Я не удивлюсь, если он дома держит портрет Гитлера. Теперь во всяком случае не удивлюсь. Можете назвать тех людей, с которыми вы говорили о Глебе? Я же сказал, я продал все документы все до единого. Я хочу жить вот так. Понятно? Понятно. Теперь выслушайте моё предложение. Я через несколько месяцев буду в Штатах. Вы даёте два имени, больше не надо для начала. Вы даёте мне имена людей, которые не любят нацистов. Я проведу моё расследование. Мне там полагается гонорар за книгу. Я его обращу на мой поиск, вне связи с вашим делом. Вам не платят за границей гонораров. У нас писали, что вас обдирают. Вы же не верите газетам, рассмеялся Степанов. хотя на этот раз писали более или менее верно смело говорить с правым журналистом мистер Степанов я говорю с журналистом который служит в правой газете мистер Г а это не одно и то же объясните от чего вы лично вы так ненавидите нацизм ну понимаю вы потеряли 10 миллионов 20 да а лично я что ж когда семерых твоих братьев и сестёр а им ещё десяти не было Шансы щелкают из мелкашек? А теперь эти же шансы в Гонконге распространяют красочные издания о демократии и справедливости? Я отрезвенник, мистер Степанов. Но если вы прижмете Глэба доказательно, ей-богу, я выпью рюмку Мадеры за вашу удачу. Попробуйте поговорить с его первой женой. Иногда она живет дома, но это бывает нечасто. Она все больше лежит в клинике для психов, хотя, говорят, совершенно здорова. И не поверят, конечно, но она даст вам факты. Её зовут Эмма Шанц. Её отец тот самый Вильгельм, о котором вы мне так много и столь патетично рассказывали. Только запомните. Эмма родилась в мае 45-го. Это очень важно для понимания того, что она любит, а что ненавидит.